Глава восьмая. Мэрик сидел в гостиной и нервно поглядывал на часы. Элекса опаздывала, и он боялся, что переусердствовал во время их прогулки. Не стоило давать ей эти уроки страсти. Он собирался научить Элекс любить, но что он сам знал об этом чувстве? Да, он многое знал о сексе и соблазнении, но понимал ли он хоть что-нибудь в духовной стороне любви? Эта область была для него загадкой. Отец Мэрика никогда не любил его мать, да и самого Мэрика тоже. Наверное, его отец вообще не был способен никого любить. Мать была красивой и хрупкой женщиной. Мэрик очень любил её, а отец же пользовался его любовью к матери в своих интересах. В конце концов Мэрик решил отдалиться от семьи настолько, насколько это было возможно. С тех пор прошло уже 7 лет. Нет, Мэрик ничего не знал о любви, да и не хотел знать. Его невесёлые мысли были прерваны. В гостиную вошла Эликс. Сент-Магнусу было интересно, что она предпримет в следующий раз ради своей свободы. А он не сомневался, что она будет изыскивать всё новые и новые способы оставаться непривлекательной в глазах мужчин. Он понимал, что задача, возложенная на него, оказалась сложнее, чем думал в начале. Но Эликсбург интриговала его всё больше. Ему очень нравилась её непокорность. Она была, пожалуй, единственной женщиной, на которую не действовало его обаяние. Элекс была красивой, чувственной, но скрывала это под невзрачной одеждой, которая совершенно не шла ей. Мэриг уже давно понял, что она прячет свою чувственность не только от окружающих, но и от самой себя. Наверное, Элекс очень жалеет, что позволила себе забыться, когда он поцеловал её. Когда Мэрик увидел наряд Элекс, он не смог сдержать улыбку. Бежевое платье шло ей ещё меньше, чем то, в котором она отправилась на пикник. При этом упрекнуть её было не в чём. Она выглядела прилично. Волосы аккуратно уложены, на шее ожерелье из дорогого жемчуга. Но платье, его цвет, фасон и отделка было более чем очень скромным. Ей почти удалось добиться своей цели. Почти. Она вошла в комнату с гордо поднятой головой. Разве женщине в таком платье есть чем гордиться? Взгляд её карих глаз был пронзительным и дерзким. У женщины в подобном платье не должно быть такого взгляда. Впрочем, по мнению Мэрика, платье, каким бы незрачным оно ни было, не могло скрыть достоинства этой необычной девушки. Но Элекс, наверное, прокляла бы Мэрика, если бы он ей об этом сказал. "Вы сегодня прекрасно выглядите", проговорил Мэрик, подойдя к Элекс. "А вот и нет". Гордо ответила она: "Я одета скромнее и хуже всех присутствующих здесь дам. Неужели вы этого не заметили?" Он взял её под руку, и все обратили на это внимание, хотя усердно делали вид, что заняты своими делами. Лорд Сент-Магнус чувствовал на себе взгляды всех дам, собравшихся в комнате. "Главное в человеке не платье, а красота глаз", заметил Мэриг. "Очень удобная позиция. Это очень верная позиция". Я обещаю, скоро вы это поймёте, сказал Мэриг, лукаво ей подмигнув. Неожиданно ему пришла в голову мысль: если он станет оказывать Элекс видимые знаки внимания, у неё тут же появится множество поклонников. Одни мужчины решат, что не разглядели что-то вневзрачное на первый взгляд внешности Элексбург и захотят завести с ней роман хотя бы из любопытства. Другие подумают, что Мэриг начал ухаживать за Элекс, чтобы добиться каких-то привилегий. и не захотят упускать свой шанс получить их. Некоторые мужчины попытаются обогнать Мэрик из врожденной страсти выигрывать во всем, от бильярда до любовных отношений. А в том, что ухаживания Мэрика не ускользнут от взглядов гостей, сомневаться не приходится. Даже сейчас, когда Мэрик всего лишь взял Эликс под руку, многие присутствующие принялись перешептываться. «О да, он был абсолютно прав. Его план обязательно сработает». Мэриг будет делать вид, что эта женщина в простом бежевом платье для него эталон красоты. И к концу вечера все присутствующие здесь джентльмены убедятся в этом. Игра началась. Он сидел рядом с Элекс и вёл себя с ней нежно и предупредительно. В этот вечер его манеры были безукоризненны. Элекс чувствовала, что он что-то задумал, но не догадывалась, что именно. Она понимала, что избранная ею тактика избегать внимания мужчин. несовершенно. Но в чем именно состоят ее слабые стороны, не знала. Теперь же Эликс увидела, как в действительности ошибалась. Она не знала не только дальнейших ходов противника, но и правил самой игры. Мэрик тем временем направился к камину, вокруг которого чинно сидели джентльмены, и удобно устроился на небольшом диванчике. В этом был весь Мэрик. В то время, как другие мужчины сидели прямо и обдумывали каждое свое слово, Он полулежал на диване и говорил все, что взбредет на ум. И это сработало. Молодая, красивая вдова Вайтли склонила на бок свою хорошенькую светловолосую головку и с интересом посмотрела на Мэрика. Она кокетливо улыбнулась и взглянула на его губы. А потом перевела взгляд ниже. Гораздо ниже. Куда приличным женщинам смотреть не следует. О, на месте миссис Вайтли Эликс сгорела бы от стыда. Может, она ошиблась, это произошло так быстро, что Элекс не была уверена, действительно ли она видела этот неприличный взгляд вдовы Ветли или всё это ей просто почудилось. Мэрик наклонился к вдове Ветли и улыбнулся, а Элекс неожиданно для себя почувствовала укол ревности. Мэри колебал нос вдове Ветли так же, как и ей, когда они были на пикнике, наблюдая за ним и вдовой Ветли. Эликс в очередной раз убедилась в том, что Лорд Сент-Магнус настоящий сердцеед. А кроме того, она поняла, что Мэрик не питает к ней никаких особых чувств. Он был всего лишь ее тайным наставником. И если он хочет пофлиртовать сегодня вечером с миссис Вайтли, она не имеет никакого права препятствовать ему в этом. Но Мэрик как будто прочел ее мысли и повернулся к Эликс. Взгляды их встретились. А еще через пять минут Мэрик оставил вдову и подошел к Эликс. Вы научились чему-нибудь, Машер, спросил он. Интересно, чему она могла научиться у миссис Вэтли? Неприличным взглядам? Но воспитание не позволяло Эликс произнести это вслух. А у меня для вас интересные новости, понизив голос, проговорил Мэриг. Все заметили, что я оказываю вам знаки внимания: сначала на пикнике, а потом в гостиной. Несколько дам активно это обсуждают. Надеюсь, они не нас осуждали. Отозвалась Эликс. Она и предположить не могла, что их может кто-нибудь заметить. Ведь раньше никто не обращал на неё внимания. "И вы думаете, это для меня интересные новости? Меньше всего я хочу, чтобы на меня обращали внимание", проговорила она. Эликс всё это очень не понравилось. "Неужели кто-то видел, как они целовались среди развалин или слышал их разговор на пикнике?" Мэрик улыбнулся Эликс, как ни в чём не бывало. Внимание много не бывает. Не стоит путать внимание со скандальной славой. Это совершенно разные вещи. К первому нужно стремиться, а второго стараться избегать. Элекс недоверчиво подняла брови. Только не говорите, что вы из тех, кто усиленно избегает скандалов. Что-то не похоже. Скандалов следует избегать женщинам, но мужчин это правило не распространяется. Я против неравноправия. К тому же в скандалах практически всегда замешаны женщины. Холодно заметила она. Совсем не обязательно. Рассмеявшись, возразил Мэрик, но внезапно лицо его стало серьезным. Эликс проследила за его взглядом и увидела, что в комнату вошли Арчибальд Редфильд и леди Фолькстоун. Он улыбался и что-то ей рассказывал. «Кажется, вашей матери нравится общество мистера Редфильда», — сказал Мэрик. «И моему отцу тоже. Они просто очарованы им». Интересно, почему? Он ведь и лживый тип. Как они этого не замечают? Они видят только его прекрасные манеры. К тому же, он совершенно не похож на возмутителя спокойствия, а это для них немаловажно. Райтцельд говорит, что хочет стать землевладельцем. В прошлом году он купил старый дом пастора. Уже давно в наших краях не случалось ничего подобного. Среди материн не замужних дочерей, которым по 30 или около того, Поднялся настоящий переполох. Вашу мать вы тоже причисляете к этой группе? спросил Мэрик, продолжая следить за Рэдфилдом. Конечно, ответила Элекс и пожала плечами, давая им самим понять, что дальнейшие расспросы неуместны. Но почему Рэдфилд считается завидным женихом? продолжал свой расспрос Мэрик. Лично я не считаю его завидным женихом. Мне совершенно не нравится мистер Рэдфилд. А он пробовал за вами ухаживать? Да, конечно, пробовал. Все эти годы Алекс всеми силами пыталась избегать внимания джентльменов вроде Рэтфилда. Ей был неприятен этот разговор. Это не тема для салонной беседы, обронила она. Тогда мы можем поговорить об этом позже. Например, когда пойдём гулять в сад после игры. А мне придётся сыграть в вист с престарелой миссис Потингер и её подругами. Пожаловался Мэри. Ему не очень нравилась перспектива провести весь вечер в кругу пожилых дам, но этого требовали правила хорошего тона. Вряд ли я останусь на время игры. Мне нужно поработать над моим манускриптом. Я собираюсь провести этот вечер в своей комнате. Она и так потеряла слишком много времени. Бал, приезд гостей совершенно лишили её возможности работать. Сегодня Элекс решила наверстать упущенное. Нет-нет, вы не можете так поступить. С волнением заговорил Мэрик: "Если вы все вечера будете проводить в своей комнате, как же вы сойдётесь с кем-нибудь из молодых джентльменов? Вы должны остаться здесь и как следует повеселиться. Я советую вам присоединиться к мисс Джорджи Даунинг и другим молодым леди. Смотрите, как они уютно устроились на диване. Я уверен, они будут очень рады с вами подружиться и обязательно помогут вам, когда вы будете в Лондоне". Элек сказала безсмысленным тратить весь вечер на пустые разговоры. А как же моя работа? Перевод манускрипта. Не волнуйтесь, я помогу вам перевести его завтра утром, пообещал ей Мэриг. Элек не могла не улыбнуться. Не понимаю, зачем вам понадобился древнефранцузский? Этот язык не годится для флирта. Вы же не станете обольщать даму, говоря ей комплименты на древнефранцузском. Да она вас просто не поймёт, проговорила Элек. И вдруг поняла, что вовсю как и отничает с Мэриком. Тот, пока она говорила, слегка поглаживал её по руке в элегантной перчатке. На сэнт-магноса просто невозможно было сердиться, хотя Элекс нисколько не заблуждалась на его счёт. Браво! Это остроумное замечание. Скоро вы станете настоящим мастером в словесных дуэлях. Спасибо за комплимент, шутливо поблагодарила Элекс, отвесив лёгкий поклон. Пожалуйста, дорогая Рад, что ваше настроение улучшилось. Теперь я могу со спокойной совестью отправиться играть в висту, не думать, что чем-то не нароком обидел вас, проговорил Мэриг. Имейте в виду, миссис Потингер не такой уж слабый игрок, каким кажется на первый взгляд. Спасибо за предупреждение, сказал Мэриг, в свою очередь, в шутку поклонившись Эликс. Но уверяю вас, мне приходилось обыгрывать куда более сильных игроков, чем миссис Потингер. На вашем месте я бы не была так самоуверенна. Она играет в карты как профессиональный шулер, так что будьте осторожны. Я говорю серьёзно. Эликс оказалась совершенно права. Миссис Потингер действительно играла очень хорошо, и Мэрик был совсем близок к проигрышу. На лице миссис Потингер показалась самодовольная улыбка. Она победно посмотрела на Мэрика из-под своего кружевного чепца и бросила на стол пикового туза. Мэрик постарался сосредоточиться и заставил себя думать только об игре. Иначе он и его партнёр проиграют эту партию. После блистательных выигрышей Сент-Магнуса в Лондоне проиграть этим деревенским старохам было бы просто смешно. Он сумел сконцентрироваться и изменил ход игры. Тяжело вздохнув, миссис Поттингер бросила свою последнюю карту. "Вы коварные и хитрые, как лиса, лорд Сент-Магнус". После всех моих ухищрений я не смогу побить вашу восьмёрку пик. Сейчас вы побьёте мою семёрку, и партия будет ваша. Но и вы блестяще играете в вист, миссис Посингер. С искренним восхищением произнёс Мэриг и бросил восьмёрку пик на стол. Ещё ни разу мне не доводилось иметь дело с таким искусным игроком в вист. Меня предупреждали, что с вами нужно держать ухо востро, но я не придал этому значения, и чуть было не проиграл. Мэриг встал из-за стола и помог пожилой леди подняться с небольшого диванчика, на котором они сидели. "Благодарю вас за интересную игру, леди", поклонился Мэриг. Это был замечательный вечер. Мэриг выполнил свой долг перед леди Фолкстоун. Теперь он намеревался прояснить некрасивую ситуацию, создавшуюся по вине Рэтфилда. Мэриг собирался доказать, что пари Арчубальда изначально было нечестным и подлым. Существует негласное правило, согласно которому никто не имеет права поступать так, как Ретфельд. Мэриг, которому часто приходилось заключать пари, отлично это знал, и он не собирался спускать это Ретфельду с рук. Поступок того мог поставить под удар репутацию и будущее леди. Теперь Мэриг мог думать только о Ретфельде и его низком поступке. Беспокоило его и Эликс. Эта девушка была для Мэрига настоящей загадкой. Он не отрываясь за ней наблюдал. Леди Элекс прислушалась к его совету и присоединилась к молодым женщинам. А может быть, всё дело в том, что она слишком резко отвергла ухаживания Ретфилда, и тот затеял это пари, чтобы отомстить ей? Но, возможно, существует ещё что-то, о чём Мэриг пока не знает. Недаром Элекс так неприятен был разговор о Ретфилде. Мэриг вышла в прекрасный сад Фолькстоуна через широкие французские двери. Все игры уже закончились, а вечерний чай ещё не подали. Егостьер сбрелись кто куда. Мэрик надеялся, что Алекс поймёт его намёк и выйдет за ним в сад. Оставалось только ждать. Наконец она вышла. "Это просто безумие", воскликнула она, подойдя к нему. "А что если кто-нибудь нас увидит?" "И пусть видят. Ничего предосудительного мы не делаем. Да и потом, после того происшествия в библиотеке, ваших родителей уже ничем не удивишь. Я вас здесь совсем заждался. Думал, что вы уже никогда не придёте". Ворчливо заметил Мэриг: "А вы собираетесь сказать мне что-то важное? Мы ведь не закончили наш разговор о Ретфилде". Мэриг сразу же понял, что был прав в своих подозрениях. Этот разговор был действительно ей очень неприятен. Она отстранилась от него и гордо подняла голову. "Мне кажется, я понял, почему Артибальд затеял это пари. Для того, чтобы отомстить вам. Он хотел втоптать вас в грязь". А я был всего лишь инструментом для достижения его низких целей. Он внимательно следил за реакцией Эликс. Она не стала опровергать его предположения и защищать Ратфельда. Но чем вы могли так ему досадить, что заставило его пойти на такие решительные меры? Эликс пригладила подол платья. За эти несколько дней Мэрику успел хорошо изучить её жесты. Когда она не знала, что сказать, всегда машинально приглаживала подол платья. Не думаю, что случай библиотеки имеет какое-либо отношение к моему отказу Рэтфилду. И прошу вас, хватит об этом. А я думаю, что как раз имеет, возразил Мэрик. Он стоял возле Элекс, скрестив руки на груди, и видел лишь её силуэт в неясном свете, проникшем в сад из гостиной. Сент-Магнусу было жаль, что он не может заглянуть ей в глаза. Интересно, её взгляд такой же холодный, как тон, которым она ответила на его вопрос? Дело в том, что Рэдфильд во что бы то ни стало хотел заключить это пари. Он заранее знал, что в библиотеке окажетесь именно вы. И понимал, что проиграет пари, ведь до него не могли не дойти слухи о моих любовных победах. И тогда не только он, но и его друзья потеряли бы свои деньги. Но его целью было не выиграть пари. Оно его совсем не интересовало. Вы не думали, почему Рэдфильд мог пойти на такой шаг? Для чего он все это затеял? Может быть, он думал, что я отвергну ваше ухаживание, и вы проиграете пари. Из чего вы решили, что Ретфульд заранее знал, кто именно придёт в библиотеку? Всё очень просто. Он привёл библиотеку вашего отца. Не думаю, что граф Фолькстон заволновался бы застав меня в библиотеке с какой-нибудь другой дамой. Если бы я целовал в библиотеке в Дово Вейтли, граф Фолькстон не придал бы этому никакого значения. К тому же, Эш рассказал мне, что после того, как я ушёл, Рэтфилд хвастал, что знает, кто именно придёт в библиотеку. О, не удержалась Алекс. Это развеяло все сомнения Мэрика по поводу Рэтфилда. Очевидно, Алекс была абсолютно с ним согласна. Он просил моей руки. Я ему отказала. Стоит ли говорить, как он был этим потрясён. Не понимаешь, что в этом удивительного? С чего бы этой дочери графа выходить замуж за человека незнатного и небогатого? Мы никогда не обсуждали это, но я сразу поняла, что его помыслы были не так чисты, как он хотел показать. Мэриг нисколько в этом не сомневался. Он легко представил эту сцену. Рэтфилд и Алекс чинно сидят в гостиной Фолкстоунов. Арчибальд говорит ей какие-то банальности, а она отвечает ему исключительно из вежливости. Посреди этого светского разговора Рэтфилд и сделал Алекс предложение, а она ему отказала. Он никак не ожидал подобного исхода. Отказ Эликс его поразил и оскорбил, но он не подал виду, что разочарован. Как ни в чём не бывало, они продолжили светскую беседу о соседех или о чём-то ещё. Хотя внешне Ратфельд оставался совершенно спокойным, он наверняка сразу же принялся вынашивать планы мести Эликс. Возможно, она тоже об этом догадалась, потому ей и были так неприятны расспросы Мэрика. Даже теперь она с беспокойством смотрела на дверь. Лихорадочно придумывая повод, чтобы уйти. На её счастье, слуги вкатили в гостиную столик с чаем и закусками. Мы должны вернуться в гостиную, проговорила Элекс, вздохнув с облегчением. Подали чай. Идите первые, а я останусь здесь и вернусь через какое-то время, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Подождав минут 5, Мэрик вышел в гостиную и остановился рядом с Элекс. Сент-Магнус подозревал, что Элекс могла не только обидеть Райффельда своим отказом, Но и разоблачить его тёмной стороны. Судя по всему, отношение Райтфельда к Эликс после её отказа очень сильно изменилось. И никак иначе нельзя объяснить то, что он решился очернить её этим подлым пари. Он был настолько зол, что решился скомпрометировать её. Он хотел видеть Эликс растоптанной, опозоренной, униженной. Даже для такого подлица, как Райтфельд, подобный поступок переходил все границы. К тому же, похоже, он её возненавидел. К тому же боялся, что Эликс сможет разоблачить его. И потому хотел подорвать доверие общества к ней. Но все это были лишь ничем не подкрепленные предположения. Но если хотя бы часть из них верна, то Эликс находится в опасности. И свадьба с нелюбимым человеком не самое худшее, что ей грозит. И хочет она того или нет, но ей понадобится защитник. Но кто сможет защитить Эликс? Конечно же, Эш с радостью взял бы на себя эту роль. Но какой от него прок? Мэрик уже не очень хотела защищать Эликсбург от отвергнутых ею поклонников. Но другого выхода у него не было. Ему было жаль девушку, на которую, кажется, готов был ополчиться весь свет, только потому, что она живет не так, как другие. Почему его так волнует ее судьба? Может быть, потому, что в чем-то они с ней похожи? Хотя Мэрик Сент-Магнус постоянно вращался в обществе, он отлично знал, что такое одиночество. До недавнего времени Арчибальд Рэдфилд считал, что его уже ничем не удивишь. Он видел людей насквозь. Но Сент-Магносу удалось его поразить. Рэдфилд был уверен, что тот покинет замок после того, что произошло в библиотеке. Но он не только остался, но ещё и всюду сопровождает Эликсбург, всячески её опекает и даже ухаживает за ней. На пикнике он не отходил от неё ни на шаг, они оживлённо беседовали. И, судя по всему, им было интересно друг с другом. События принимали совершенно неожиданный поворот, и это очень беспокоило Ретфилда. А вечером Эликсбург незаметно, правда, для других, но не для Ретфилда, выскользнула из гостиной в сад явно для того, чтобы увидеться с лордом Сент-Магнусом наедине. Это открытие стало для Ретфилда настоящим ударом. Он опасался, что Эликс и этот негодяй полюбят друг друга. Это привело бы к крушению всех планов и надежд Рэдфилда. О, он прекрасно знал негодяев вроде Сент-Магнуса и был уверен, что Мэри решила остаться только для того, чтобы соблазнить Эликс. Судя по всему, его самые худшие опасения оправдывались. Рэдфилд не ожидал ничего подобного. Это открытие стало для него полной неожиданностью. Теперь Арчибальд вынужден следить за каждым шагом Сент-Магнуса и Эликс. Кстати, никто, кроме Рэдфилда, даже не заметил отсутствия Эликс. В своём бежевом платье она была совершенно незаметна. Рэдфилд был проницательным человеком и понимал, что будучи дочерью богатого графа, Эликс могла позволить себе одеваться роскошно. Возможно, у неё просто не было вкуса, а может быть, ей было всё равно, во что она одета. Как бы там ни было, Рэдфилд совершенно не занимал этот вопрос. Не заботило его и то, что Алекс ничем не интересуется, кроме своих книг и манускриптов. Важно, что у неё солидное приданое, остальное не имеет значения. Арчибальду было всё равно, на ком жениться. Он мог вступить в брак с дурнушкой или списанной красавицей, в темноте спальни все выглядят одинаково. Главное в жизни деньги, а женская красота абсолютно не интересовала Рэдфилда. Если не случится ничего непредвиденного, он обязательно женится на Алексбург. Хватит сомневаться. Он вступит с ней в брак, чего бы ему это ни стоило, и должен это сделать. Не зря же он потратил все свои сбережения и купил старый дом по соседству. Ретфилд уже давно мечтала о том, чтобы попасть в высшее общество. Покупка старого дома пастора была первым шагом. Дом был довольно большим, и ему необходим был капитальный ремонт. Крыша протекала, печные трубы нищадно дымили. Нужно было нанять мулк. Всё это требовало огромных средств. Благодаря этому браку Рэдфилд решит свои финансовые проблемы и займёт достойное положение в обществе, об этом он мечтал много лет. Главное, чтобы Сент-Макнус не соблазнил Эликс. И если этого не случится, то всё остальное можно исправить. Даже если Мэррик сделает её королевой сезона и у Эликс появится большой выбор женихов, то и в этом случае не всё потеряно. Фоксстоуны захотят найти для своей дочери идеального жениха. И они быстро поймут, что таковым не является именно он, Артибальд Ретфилд. Ведь все эти поклонники станут охотиться лишь за её приданным. За время знакомства с Фолкстоунами он смог их очаровать. И уж в чём был Ретфилд абсолютно уверен, так это в том, что Фолкстоуны ни за что на свете не захотят, чтобы их дочь вышла замуж за Сент-Макнеса. Ведь до них наверняка дошли слухи о громких скандалах, связанных с ним. О его распутным поведением. Если же Алекс воспылает страстью к Мэрико и пожелает выйти за него замуж, Рэтфилд женится на ней и тем самым спасёт семью Фолкстоун от брака с человеком, чьё имя окутано дурной славой. Вероятнее всего, свадьба Рэтфилда с Алекс состоится уже в конце сезона. И это придётся весьма, кстати. Тогда на деньги Алекс он сможет начать ремонт старого пасторского дома.